Глава 5. В очередной раз задерживаюсь на работе со всей ответственностью подойдя к заданию от босса. Хочется проявить себя и показать, что я достойна работать в его компании. Выключаю компьютер, забираю сумочку и выхожу в холл лифтом. Нажимаю кнопку вызова и обречённо вздыхаю. Ведь сейчас придётся ехать домой как минимум с двумя пересадками на автобусе. Слышу голоса из приёмной и вижу Босса, выходящего вместе с мистером Хиллом. Это нужно отметить, Адриан смеётся, босс похлопав по плечу друга. Можем сразу отправиться в бар, улыбается тот, но улыбка сразу уходит с лица, когда он замечает меня. Неужели я его так раздражаю? Мисс Вокер, снова дежурный кивок и прожигающий душу взгляд чёрный глаз. Странно, что он вообще запомнил мою фамилию. Ничего не отвечаю, а лишь киваю натянутую улыбку. Мишель, почему так поздно ещё на работе? Интересовится босс, и я спешу перевести взгляд. Было много работы, смущённо улыбаюсь, заправив прядь волос за ухо. Лифт открывается, и мистер Хилл заходит первым. Босс указывает мне рукой проходить, и я захожу в лифт, став как можно дальше от высокой фигуры его друга. Оказываемся на первом этаже, я спешу выйти из помещения, в котором вдруг стало ужасно душно в присутствии двух мужчин. Доброй ночи. Кидаю на прощание и иду к выходу. Ты за рулём, Мишель? Слышу вслед обращение босса и поворачиваюсь. Нет, сегодня своим ходом. Уже поздно, чтобы добираться на общественном транспорте. Навряд ли ты сейчас быстро уедешь. Адриан, подвезти девушку и встретимся в баре. Поворачивается в сторону друга, и я непроизвольно напрягаюсь. Мистер Хил едва не кривится от просьбы босса. Не нужно, я доберусь сама. Собираюсь развернуться, чтобы уйти. Я подвезу. Слышу низкий бархатистый голос и резко останавливаюсь. Поворачиваюсь, взглянув на него, но на лице непроницаемая маска. Зачем он это делает? Мне кажется, его неприязнь настолько очевидна и будто осязаема. Хорошо, сглатываю слюну и крепче сжимаю ремешок сумки двумя руками. расходимся на парковке. Босс садится в свою машину, а я обречён на полетусь за мистером Хиллом к его дорогому, блестящему чёрному мерседесу. Садимся в салон, приятно пахнущий едва уловимым запахом мужских духов и кожи. Мистер Хилл нажимает кнопку, и двигатель автомобиля заводится, издав приятный уху звук, говорящий о мощи движка. Кидаю короткий взгляд на профиль мужчины, заметив, как напряжена его челюсть. А взгляд устремлён вперёд. Вы могли бы отказаться подвозить меня. Зачем мне это делать? Кидает взгляд на меня, выруливая с парковки. Давайте не будем врать друг другу, мистер Хилл. Я вижу, что по какой-то причине не нравлюсь вам. С чего вы это взяли, мисс Уокер? Ваша мимика говорит за вас. Поворачивается, задержав на мне долгий взгляд, будто в душу заглядывая своими бездонными глазами, и становится не по себе. Вы совсем меня не знаете, юная леди, чтобы, так говорить, издевательским тоном отвечает, бесперимонно намекнув на мой возраст. Между нами разница ледве в 10, а может и больше. Но это никак не даёт ему права издеваться надо мной. Я уже не маленькая девочка. Мне не нужно вас знать. Ваше поведение говорит за вас, вырывается у меня прежде, чем успеваю подумать. Моя импульсивность часто подводит меня. Ничего не отвечает, посмотрев на меня, но на лице мелькает тень улыбки. Что случилось с вашей машиной? быстро переводит тему разговора. Ничего. Мне нужно оплатить штраф и просто забрать её со штрафстоянки. Отворачиваюсь к окну, рассматривая проплывающий пейзаж ночного города. И что же вы такое нарушили? Превысила скорость, пожимаю плечами. Намного? Намного. Любите погонять? Люблю. Но в тот момент я была скорее не в себе, кривлюсь, вспомнив мой неприятный разговор с Саймоном. Опасно ездить в таком состоянии за рулём. Иногда опасность бывает слишком соблазнительна. Неосознанно шепчу и только потом понимаю, что произнесла это вслух. Поворачиваюсь и на секунду замираю от пристального взгляда чёрных глаз, но почти сразу мистер Хилл поворачивается в сторону дороги. А вы, мистер Хилл, вы любите скорость? Кажется, я слишком осмелела. Вам никто не говорил, что вы слишком любопытный, мисс Уокер, произносит, спустив меня этим на землю, и я молча отворачиваюсь от него, решив больше ничего не спрашивать. Как вы верно заметили, опасность действительно бывает слишком соблазнительна, поэтому я давно предпочитаю не рисковать на дороге. После моего молчания произносит, чем удивляет меня, и я поворачиваюсь, взглянув на него. Но, скажем, в жизни иногда я люблю нарушать общеустановленные правила. В голосе появляется завораживающая хрипотца, и на меня устремляется потемневший взгляд. Решаю закончить этот странный разговор и ничего не ответив, отворачиваюсь к окну. Через 20 минут пути в полном молчании машина останавливается у бордюра напротив моего дома. Спасибо, что подвезли. Приятного вечера. Берусь за ручку, чтобы поскорее уйти. Мишель Впервый раз окликает меня по имени. Да. Поворачиваясь, растерянно взглянув на него. Джун очень доволен вами, и считает вас очень способной. Не подведите его. Взгляд мужчины стал каким-то другим. Хорошо, стараюсь скрыть в голосе изумление. Спокойной ночи, мисс Окер. Выхожу из машины и иду к дому на ватных ногах. Всё-таки этот мужчина пугает меня, а это слишком опасная смесь. ощущение, что я ступаю на запретную территорию и будет лучше мне этого не делать. Пожалуй, буду держаться от него подальше. Захожу в дом и слышу голоса из кухни. Собираюсь сразу подняться в свою комнату, чтобы ни с кем не встречаться. Утром я повздорила с мамой из-за Саймона, когда он ещё спал, и совершенно не знаю, как сейчас себя с ней вести. Скидываю туфли и прохожу через холл к лестнице. Мишель, почему так поздно? К моему сожалению, мама замечает меня из кухни. Задержалась на работе, пытаюсь натянуть улыбку. Привет, Мишель. За маминой спиной появляется Саймон, по-хозяйски обняв её за талию. На лице противная ухмылка, которую так и хочется стереть с его наглой рожи. Меня едва не передёргивает, когда он демонстративно наклоняется и целует маму в щёку. Поужинаешь с нами, доченька. Кажется, мама в хорошем расположении духа, несмотря на наш утренний разговор. Но боюсь я не смогу сейчас сидеть за одним столом с Саймоном. Очень устала. Лучше лягу сегодня пораньше. Отказываюсь, пусть и чувствую ужасный голод. Тогда спокойной ночи, дорогая, улыбается мама тёплой улыбкой. Спокойной ночи. Сладких снов, Мишель, подмигивает мне Саймон. Слышу скрежет своих зубов и ничего не ответив, поднимаюсь наверх.